Глава 51. Адам. «Но «Ну вот куда ты прёшь-то? сердцах возмущаюсь закрытое окно. Тып ещё с левой стороны повернул. А чёб нет. Недовольно кошусь на светящиеся стопарит джипа. Он меня только что подрезал. Это благо я ещё сориентироваться успел. Бросаю быстрый взгляд на циферблат часов, успокаиваюсь. Успеваю. Сане сегодня бабушка, она приехала подменить Юлю. Сейчас заберу её из автошколы, и мы заедем куда-нибудь выпить кофе. И заодно поговорить. Потому что как-то нужно обозначить рамки и двигаться вперёд. То, как сейчас, меня уже не устраивает. Внезапный звонок застаёт меня врасплох. На экране подсвечивается громкое имя собеседника. Гордый. И я нажимаю кнопку на руле. «На связи?» «Отлично. Чё за дела, братишка?» «Не понял. Плавно перестраиваюсь в правую полосу. Ты о чём? Ты меня как-то подставить хотел?» Мощная претензия в голосе Гордого заставляет напрячься. «Очень сильно. Ты сейчас ещё больше запутал. Окей, объясню по-другому. Ты сейчас где шляешься?» «Я за Юляшкой еду. Произношу с осторожностью. У неё занятия в автошколе. Адрес мне в СМС. Быстро!» Лично подъеду и лично тебе башку снесу. Ты сдурел, что ли? Что за наезды такие? Адрес, быстрее. Не, ну ты реально задрал со своими закидонами. Я жду. Да сейчас скину, псих. А гордый лишь усмехается в трубку. Ну, выбесила. Объяснить, что ли, нормально нельзя. Закидываю ему адрес. Мне ехать ещё минут двадцать. Я дальнюю точку проверял. Сегодня на дорогах посвободнее. В итоге, когда подъезжал, Юля черканул короткое СМС. «На месте». Я начал рыскать глазами по территории в поисках тачки Гордова. Этот чёрт с водилой вечно ездит. Зажрался в конец. Заметив отполированный до блеска удлинённый чёрный седан, подъезжаю и плавно паркуюсь рядом. Буквально выскакиваю из машины, нервы штопых. Нетерпеливо ожидаю, пока Гордый вальяжно выберется из своего люксового авто и спустится с Алимпа до простых смертных. «Но что стряслось-то?» — сразу бью вопросом. «А то, что мне краснеть перед людьми пришлось, по твоей милости». «Ну и ладно, считай тебе полезно», — киваю на его лицо. «Вон, бледный какой!» «Ты мне что пел? Что у тебя проблемы? Документацию отказываются подписывать. Бедный ты несчастный, работа встала». «Так, пока верно всё». Я людей прошу, за тебя впрягаюсь. А в итоге что? Что? Да вот, полюбуйся. Вытаскивает из машины толстенную пачку бумаг и со всей дури лупит ею мне в живот. Чуть не сгибаюсь, морщись. Не ожидал удара. И перехватываю бумаги. Слышь, больно вообще-то. Ничего, сгруппируешься. Пробегаюсь глазами по документам и уже готов забыть, что немного ноет живот. Вот же они, родимые, подписанные с печатями. Хрен тебе, Георгий, они не свали в закат. Блин, спасибо тебе, дружище, я реально твой должник. Не спеши в долги загоняться. Эти бумаги мне передали уже подписанными. А вот эти... Достает вторую пачку. Подготовили для меня. Принимаю из его рук второй комплект. То же самое, только без подписей. Не понял полосую гордого вопросительным взглядом. «Ты сам повторно бумаги сдавал?» Смотрит грозно. Вертикальная складка ложится между бровей. «Ну да, но мне отказали. Я и за бабки пробовал. Вообще никак». «Ну вот, всё на месте. Бесплатно. В смысле? Подписали тебе всё без меня, говорю. Ныл больше. Может, ты что-то понял не так?» «Я на идиота похож». «Сейчас немного есть, да». В кармане блыкает телефон, хватаю корпус. «Юля, свободно я бегу». «Так, ладно, Юляшка идёт, потом перетрём. Ей ни к чему в эту кухню». «Окей». Пожимаем друг другу руки, но гордый не уходит. Стоит, ухмыляется. «Что стоишь? Тебя водитель заждался». «Есть пара лишних минут. Поздороваюсь с твоей Юляшкой». Расскажу, как ей с тобой не повезло. Ой, да заканчивай, иди уже. Не-не-не, скалится, веселится чертяга. Можь, на кофе её позову. На нормальной тачке прокачу. Девочки любят. Не боись, есть кому прокатить. Шевели ластами. Да сейчас, разбежа. Гордый смотрит в сторону и запинается, замирает, уставившись в одну точку. Луся заканчивает растеряно. Пытаясь понять причину его перезагрузки, я начинаю крутить головой и вижу приближающуюся Юлю. На сердце теплеет, ласкаю девушку взглядом. Хочется накинуть на неё плед или куртку. К вечеру неожиданно похолодало, а Юля в тонкой лёгкой кофточке. Меня она не видит. Её милая улыбка обращена к молодой брюнетке, с которой Юля вышла из здания. Девчонки смеются, что-то весело обсуждают и приближаются к парковке. Кашусь на гордого и его ошарашенный взгляд. Он смотрит в сторону Юли, а его поражённое выражение лица удивляет даже больше, чем бездонное потрясение в глазах. И ещё ловлю отголосок какого-то горького чувства, смятения и нерешительность, но они тут же скрываются под пеленой напускного безразличия. Не отводя непроницаемого взгляда от девушек, медленно отступает на шаг назад. На лице маска. Разобрать, о чём он думает, невозможно при всём желании. Гордый сжимает ладони в кулаки и, опомнившись, расслабленно прячет руки в карманы. К гадалке не ходи. Он смотрит на брюнетку. Впитывает каждое её движение. А потом отводит потерянный взор и отворачивается. От греха подальше я уже намереваюсь попробовать ещё раз его сплавить. Как он резко вскидывает голову и кривя губы выдаёт. Ладно, реально я задержался. Мне уже пора. Звони, если что. Я на связи. Не успеваю и слова вставить, как он быстро отходит от меня и уже садится на заднее сиденье своего лонгового седана. Это очень смахивает на бегство. Не мигая, смотрю ему вслед. Если б я не знал Гордова, подумал бы, что он старается скрыться и остаться незамеченным. Хм, я под впечатлением. За много лет впервые вижу его растерянным».